Глава 5. Павел улетел, точнее, сбежал от проблем на юг Франции, как и обещал уже на следующий вечер. Екатерина проводила его до двери, но в аэропорт не поехала. У нас это уже стало традицией, грустно размышляла она, бесцельно шатаясь по пустой квартире. Только пару дней, как она вернулась домой, собиралась жить с мужем долго и счастливо, а тут он сам умчался в дальние края. Екатерина сварила себе ароматный кофе, разогрела рыбу на пару с овощами, взяла горсть винограда и села за стол. Конечно, одной ужинать было скучно, поэтому Катя поставила все тарелки на поднос и унесла его к себе в кабинет. В конце-то концов, дома она одна и никто не видит, как она пишет и ест одновременно. Никогда раньше Екатерина не ощущала такой физической потребности писать. Это было что-то сродни голоду. Когда глотаешь пищу огромными кусками и всё равно не можешь насытиться. Вот так и Екатерина. Она писала без отдыха, останавливаясь лишь для того, чтобы сходить в туалет, поесть или упасть от усталости замертво и уснуть. За двое суток она написала свою обычную месячную норму и всё равно не могла остановиться. Ей казалось, что чем больше своих чувств и эмоций она из себя выплеснет, тем легче ей будет дышать и жить. В половине второго ночи Екатерина словно очнулась. Она посмотрела на часы в углу монитора и ужаснулась тому, как долго писала без перерыва. Повествование шло от первого лица, с плашным непрерывным потоком и меньше всего напоминало структурированную книгу с прологом, эпилогом и главной мыслью. Екатерина понимала, что этот свой горячечный бред она никому никогда не покажет, а уж тем более не станет издавать. И именно поэтому она писала без рамок, без оглядки, без трезвого взгляда со стороны. Впервые в жизни она писала не для рейтингов, не для славы, не для гнораров или хороших отзывов, она писала только для себя с единственной целью не сойти с ума от всего происходящего в её жизни. Екатерина откатилась на кресле от компьютера и глубоко вздохнула. Надо было ложиться спать. Она действительно очень устала, но не могла остановиться. Какие-то мысли, обрывки фраз, видения просто сами просились в повествование, и Екатерине не оставалось ничего другого, как покорно записывать. Когда зазвонил телефон, Екатерина сначала очень удивилась. Кому она может понадобиться в 3 часа ночи? Затем испугалась, потому что в это время звонить могут только с плохими новостями. А потом подумала, что, может, это муж ещё не разобрался в часовых поясах, и соскучившись, решила услышать её голос. Екатерина взяла сотовый со стола, но это был не Павел. Звонила Синицына, и Екатерина, ещё даже не ответив на звонок, уже точно знала, что ничего хорошего она сейчас не услышит. Зачем ты звонишь ночью? Катя решила сама перейти в наступление. Я видела по телевизору, что творится у тебя в семье. Синицына вздохнула, Как я понимаю, всё это шоу Мехи не входило в ваши планы. Правильно понимаешь. Екатерина не могла сообразить, чего Синицын от неё хочет и, главное, зачем звонит в такое время. Ты зачем мне звонишь ночью? Хочу сказать, что мне надо ещё немного денег. Начала Синицына, и Екатерина оборвалась с сердца. Я так и знала. В глубине души она была совершенно уверена, что именно этим всё и закончится. У меня больше нет ни копейки, спокойно ответила Екатерина. У неё действительно больше не было ни гроша, а ещё один кредит она просто не потянет. Продай машину, невозмутимо посоветовала Сеницына. Мне нужно не так много. Всего 150.000 не хватило на однокомнатную квартиру с доплатой для мамы и сына. Ты же меня шантажируешь. Как тебе не стыдно? Ты обещала больше мне не звонить, закричала Катерина. О чего ты кричишь? Катерина слышала, как Сеницына щёлкнула зажигалкой и прикурила. Я выживаю как могу. Раньше я тоже надеялась на чудо, на хороших людей. Помню, когда мне поставили диагноз, я пошла в церковь и долго-долго молилась, чтобы Бог вернул мне здоровье. Но Богу до меня нет никакого дела. Потом в моей жизни начался ад, и я всё ждала, что кто-нибудь придёт мне на помощь. Добрый принц, крёстная фея, друзья, может быть, мужчина появится в моей жизни. Но всё оказалось фигнёй. Я никому не нужна, никому, и мой ребёнок никому не нужен, и моя мать Мы просто пушечное мясо в этом мире. Да какого чёрта я должна тебя жалеть, если меня никто никогда не жалел? Деньги мне нужны через неделю. Или найдёшь, или я пошлю на телевидение интересную информацию о том, как ты пробралась в общежитие убила наркомана. Но ведь его убила ты, пробормотала Катерина из последних сил, стараясь сохранить спокойный голос. А ты докажи, буркнула Сеницына. Я скажу, что убила ты, а меня запугала, чтобы я молчала. На фоне скандала с твоим мужем эта новость станет просто бомбой. Хочешь? У Катерины путались мысли. Она не могла понять, насколько плохая у неё ситуация, необходимо ли что-то делать прямо сейчас или у неё ещё есть время. Нет, не хочу, пробормотала Катерина. Я найду деньги. Я не сомневалась. Несиница на отключилась. Екатерина запоздало подумала, что могла бы записать этот телефонный разговор, и тогда доказательства её невиновности были бы на лицо, но она вовремя не сообразила, а сейчас уже было поздно что-то делать. Екатерина металась по пустой квартире, её охватила паника. Что мне делать? Даже если она даст Сеницыной 150.000 руб., эти деньги всё равно не будут последними. Сеницына вошла во вкус и теперь станет даить её постоянно. Готова ли Екатерина к такой жизни? вздрягивать от каждого телефонного звонка, искать деньги. Пока Катерина размышляла, что ей делать дальше, во дворе что-то заполыхало. Она видела яркий свет в огне, но не могла понять, что же горит. Катя накинула куртку и выскочила на балкон, всмотревшись в темноту. Она поняла, что горят машина на парковке, и тут же с её обожгло мыслятом, что Павлик оставил свой хэммер именно там. Катерина бросилась на улицу, кутаясь в домашний халат, в тапочках на босу ногу. Она вылетела во дворы, побежала к стоянке. Туда уже спешили несколько владельцев автомобилей из ближайших домов. Они тоже увидели пламя из окон. Подбежав к стоянке, Екатерина бросилась прямо к старожу, который суетился неподалёку. "Что горит?" крикнула она ему. "Хамер!" отозвался мужик, беспрерывно матерясь. Подожгли его. Сам видел, как бежали, но поймать не успел. Вот полицию вызвали, пожарников. Сейчас на хрен всё сгорит. Набежавшие автолюбители бросились к своим машинам и стали уводить их от горящего хамера куда подальше. Когда к автостоянке подъехали пожарные, от машины Павлу уже ничего не осталось. Также не повезло и трём машинам, припаркованным рядом с ним. Екатерина не стала дожидаться, пока пожарные окончательно справятся с огнём. Автомобилю мужу уже всё равно помочь было нельзя. Она вернулась домой и села писать. Дальше спать она не могла, есть не хотела. Её буквально колотило от всего происходящего, и чтобы успокоиться, она продолжила повествование. Когда головокружение стало невыносимым, Екатерина уже не могла различать буквы на экране ноутбука, она дошла до дивана и упала как подкошенная. Наконец-то она уснула. Кошмары ей не снились.